Четвертое. Следствие длилось уже несколько часов. Маленький носатый офицер, завитыми кверху усами, уже третий раз вызывал Ардашева из камеры задержанных и допрашивал в присутствии переводчика, недавнего экскурсовода. По соседству с ним за расшатанным столиком сидел тщедушный старик-письмоводитель с измазанными в чернилах пальцами «Клим Пантелеич», Добросовестно ждал, когда я ему переведу фразу, и немного подумав, выдавал ответ, делая вид, что он не понимает по-турецки. Надо сказать, вежливостью реплики чужеземного дознавателя не отличались, и толмачу приходилось кое-дело то сглаживать оскорбительность его вопросов. По мнению местного Пинкертона, подозреваемых в убийстве было трое: Липарелов, Ардашов и Бранков. Если в отношении обнаружившего труп учителя и можно было строить какие-либо предположения, то понять на каком основании подозревали присяжного поверенного Кина оператора было очень сложно. Потрудитесь объяснить, господин Ордашев, отчего ваш носовой платок в крови? Поигривая отмытым орудием убийства, следователь с плутовским прищуром уставился на русского туриста. «Послушайте, господа, я ведь вам уже не единожды объяснял, что воспользовался носовым платком исключительно для того, чтобы не нарушить предположительно имеющиеся на нем отпечатки пальцев». «Господин Гекхан не понимает, о каких таких печатях на руках идет речь, и потому он предлагает вам не изворачиваться, а чистосердечно раскаяться в содеянном положении». Тем более, что окровавленный платок принадлежит именно вам. Об этом свидетельствуют вышитые инициалы, так что не стоит, господин Ардашев, как говорят русские, тянуть кота за хвост. Сельчук, довольный собственным переводом, откинулся на спинку стула. Тогда позвольте провести небольшой опыт. С вашего разрешения я воспользуюсь вот этим листом бумаги. Соблаговолите подать карандаш и канцелярский перочинный нож. Минуту терпения, и вам всё станет ясно. Присяжный поверенный стал крошить грифель, пока не образовалась маленькая кучка чёрного порошка. Затем он обратился к следователю и переводчику. Пожалуйста, возьмите по листу бумаги и прикоснитесь к ним вот этими частями пальцев. Я сделаю то же самое. Полицейский удивленно вскинул брови, недоверчиво посмотрел на экскурсовода, но, видя, что тот старательно выполняет просьбу странного русского, сам последовал его примеру. «А теперь передайте их мне». «Что ж, замечательно!» Клим Пантелеич пронумеровал листы, высыпал на один из них грифельный порошок и стал перекатывать горку по местам прикосновений, с тем, чтобы чёрная пыль скользила по всей поверхности. Следы пальцев проступили быстро. То же самое он проделал и с оставшимися двумя. Итак, на первом листе отпечатки господина следователя, на втором ваши. Он посмотрел на переводчика, а на третьем мои. Извольте убедиться. Все они абсолютно разные. Через выходные отверстия потовых желёз на кончиках пальцев выделяется жир, который оставляет отпечаток столь же чёткий, как сажа или краска. Как доказали научные исследования, шанс, что у двух людей окажутся одинаковые папилярные узоры, ничтожен и равен одному к 64 миллиардам. Другими словами, они индивидуальны, неповторимы. и не меняются в течение всей человеческой жизни. Полиция многих европейских стран использует сия новшество для выявления закоренелых преступников, чьи отпечатки отбираются при аресте. Вот поэтому, увидев на рукоятке фрагменты пальцев, я осторожно взялся платком за нож, дабы не повредить проступившие папилярные линии, возможно оставленные душегубом. Хотя вполне вероятно, что злоумышленник был в перчатках, но тем не менее господин Гекхан Ардашев внимательно посмотрел офицеру в глаза. Прибыв на место, вам следовало не отмывать улику от крови, а снять с орудия убийства следы рук и отобрать отпечатки пальцев у всех членов экскурсионной группы. Найдя совпадение, арестовать убийцу не составило бы никакого труда. Но вы этого не сделали. И теперь, дабы оправдать свою оплошность, пытаетесь отыскать виновного, руководствуясь исключительно собственными фантазиями. Дослушав перевод, турок начал возмущённо тараторить, и сельчук едва поспевал за ним. Господин Гекхан говорит, что ни ему, ни его начальнику, ни даже главному полицеймейстеру Стамбула до сих пор ничего не было известно об этом удивительном открытии. Однако он хотел бы знать, каким образом можно разглядеть эти пальцевые узоры на тёмной поверхности. Вы несомненно правы. Для их снятия применяются разные препараты: серебряный порошок, окись цинка, меди свинца, алюминиевая пыль, а также, если возможно, смеси с использованием разных красителей. Откуда вам это известно? Вы полицейский? Нет. Но по роду своих занятий мне приходится часто сталкиваться с дактелоскопией. Я работаю адвокатом в окружном суде и берусь за защиту только тех клиентов, чьей невиновности я абсолютно уверен. Но я не ограничиваюсь лишь их оправданием, и самостоятельно отыскиваю истинного злодея. Вот как. Значит, мы с вами в некотором роде коллеги. Полицейский впервые за всё время допроса искренне улыбнулся. Ордашев молча пожал плечами. А как бы вы посоветовали поступить нам в этом конкретном случае? Уставший переводчик взял на себя инициативу и задал собственный вопрос. Раскрыть это преступление в течение нескольких часов невозможно, а стало быть, не имеет смысла держать меня и двух других пассажиров под замком. Тело погибшего вам придётся передать в русское консульство. С первым же попутным кораблём его отправят в Новороссийск, а оттуда в Ставрополь. Если вы не станете заикаться о наже, то вполне резонно предположить, что сие злодеяние совершено каким-нибудь местным бродягой в целях ограбления. Да, но ведь ничего не пропало, всё на месте. Газета, документы и даже деньги, перевёл слова полицейского Саид. А кому это ещё известно? Покойный путешествовал один, а его франки нам не нужны. Потом акинычар расцвёл гиацинтом, поднялся из-за стола и подошёл к присяжному поверенному. Он с умилением на лице что-то провещал, упоминая своего мусульманского бога. Господин Геккан говорит, что он благодарит Аллаха, устроившего встречу с таким мудрым человеком, как вы. А потому все русские могут быть свободны, но с одним условием: корабль через 2 часа должен будет покинуть рейд. Но паломники прибудут только сегодня вечером, заметил Клим Пантелейч. В таком случае вам надлежит отплыть сразу, как только они подымутся на борт. Хорошо, я скажу об этом капитану. Только не могли бы вы оставить мне газету, о которой вы только что упомянули? Считайте это моим подарком, полицейский чиновник растянулся в приторной улыбке. Город ещё дышал жаром, но от белых раскалённых южным солнцем домов ложилась длинная тень. На пристани высокие пирамидальные тополя выстроились в ряд, и будто вымуштрованные жалонеры провожали корабль в сумерках старпом королевы Ольги. уже поворачивал колесо парового штурвала, и судно направлялось к мраморному морю. Лёгкий бриз уносил вдаль суетливый гул порта и тайну недавнего преступления. Собравшиеся на палубе пассажиры подавленно молчали.